Еврейский расизм на марше. Подробно писать о еврейском расизме я не буду. Этой мрачной проблеме мне пришлось посвятить целую книгу. Из неё я и позволил себе взять немного яркого материала, который приведу здесь просто для иллюстрации. Образованные евреи XIX первой трети XX века частенько оказываются расистами. Образованные Потому что в глухом местечке расизма, строго говоря, нет. Потому что нет ни малейшего представления о расе, генах, наследственности, выживании самых совершенных организмов, социальном дарвинизме и так далее. Но ведь и в самом глухом местечке есть традиция уверенности в еврейской особенности и исключительности. Она не нуждается в доказательствах. Иудаистская религиозная традиция считает евреев народом исключительным, и всё тут. Их избрал Господь Бог. Вот избрал и точка. А всех остальных не избрал. Сама избранность Богом в иудаизме очень своеобразна. Это избранность по генетическому принципу. Чтобы быть избранным, ничего не надо делать. Родился от еврейки ты избранный. каковы бы ни были твои личные качества. Не родился, не избран. Подонка запойного пьяницу, негодяя, убийцу, какого-нибудь Яшу Свердлова или Минея Губельмана, какого-нибудь расстрельщика, славно потрудившегося в подвалах ЧК. Их бог избрал для себя. А вот Владимир Иванович Вернадский, Николай Михайлович Амосов, Лев Николаевич, Толстой или другой самый умный, самый праведный, самый достойный человек не избран. Но ну, не хочет его знать Бог. Да и всё тут. Дан он и удеем пропитания, только тем вообще и интересен. В 19-м начале 20-го века еврейский расизм расцветал, как Грузия под солнышком юга. Книга немецкого еврея Фрица Кана Евреи как раса и культурный народ вышла в 1921 году. Она содёржит перлы такого сорта. Моисей, Христос и Маркс три представителя специфической расы и расовых особенностей. И Троцкий, и Ленин украшают нашу расу. Кем себя этот социалистик украшает отдельный вопрос. Главное для автора евреи это раса. Для антисемита Марра и для социалиста Кана одинакова раса. Кан явный и откровенный социалист, а вот его сородич Геньямин Гизраэли решительнейший консерватор. С точки зрения кавалера ордена Повязки, виконта Гюгенденского, графа Биконсфилда, Всё это титулы де Израиле. Евреи идут в социалисты не от хорошей жизни, а под давлением не признающего их общества христиан. И тогда избранная раса подаёт руку отбросам и презреннейшим частям общества. Как мы видим, слово раса звучит вполне определённо. И ещё как определённо еврейская раса связывает современные народы с древнейшими временами. Они яркое свидетельство лживости современного учения о равенстве людей и э космополитическом братстве, которое при своём осуществлении только содействовало бы падению великих рас. Кто это? Габина? Чэмберлен? Нет, это всё евреи из Израиля. Хотя, конечно, интересно, кто такой для Израиля Фриц Кан? отброс общества или человек избранной расы. Казалось бы, уж евреи в штучки немецких нацистов должны были многому научить. Кого-то и научили. Мне довелось встречаться с евреев, считавших расизм явлением глубоко неприличным. Но не их голоса сегодня звучат громче всех. Живущий в Берлине Дмитрий Хмелёвский рассказывает потрясающие истории расизма недавних еврейских эмигрантов. В 1995 году в Берлине мне довелось принимать участие в нескольких публичных дискуссиях на еврейские темы среди так называемых еврейских иммигрантов из бывшего СССР. Могу засвидетельствовать, что в исключительные достоинства еврейских генов и в пагубность смешанных браков с инородцами верит гораздо больше народу, чем в Кошпировского и летающие тарелки. Уровень ксенофобии советских эмигрантов недопустимо высок, и он входит в странное противоречие с уровнем их интеллигентности, то образованности. Например, на одной дискуссии, посвящённой теме национальная и генетическая, абсолютное большинство участников, ни молодых, и с высшим образованием, так и не поверило, что свои замечательные еврейские качества и еврейскую ментальность они никак не могли унаследовать генетически, что это противоречит современной науке, что еврейских генов не существует точно так же, как и арийских. А на вопрос, возражали ли бы вы против брака своих детей с гоями, утвердительно ответили 70% присутствовавших. Во время другой дискуссии один очень солидный господин, доктор и профессор заявил при почти единодушной поддержке зала Вот вы утверждаете, будто еврейской расы нет. А как же расовая теория Гитлера? Он-то знал, кого он уничтожает. И очень удивился, услышав в ответ, что Гитлер всё выдумал и что в расовой теории нацистов нет никакого научного смысла. Я удивился в свою очередь, обнаружив, как страстные борцы с антисемитизмом Отрицают не всю расовую теорию Гитлера, а только её оценочную часть. С тем, что еврейская раса хуже прочих, они не согласны, но в наличии её самой не сомневаются. А в хассийском журналчике Лихаим печатаются статьи, где прямо заявляется: ни в коем случае нельзя жениться на русских и выходить замуж за русских. Автор потрясал читателя с ног сшибательным открытием, что чем ярче у мужчины выражены типичные еврейские черты, какие из них типичные, не разъяснялось. Тем привлекательнее он для русской женщины. А евреям, как правило, были более всего симпатичны женщины с выраженной деревенской внешностью: вздернутый нос, светлые волосы, широкие скулы, грубоватые простонародные манеры и ухватки. Физиология. Дальше автор всерьёз обсуждает, что нельзя же строить такое великое и священное здание, как семья, в первую очередь на плоской сексуальной основе. Разве каждый прожив несколько лет в браке не убеждается, что место пылкой страсти занимают совсем другие чувства и отношения? Среди моих братьев, племянников, друзей вижу смешанные браки, и ни один, ни один в старости не выглядит райским союзом. Выглядят ли райским союзом браки своих? Автор не уточняет, но такой вывод сделать не трудно. Правда, мой старший друг Александр Кац посвятил свою великолепную книгу памяти родителей моих Смирновой Веры Ильиничны и Каца Семена Александровича, любивших друг друга до последнего вздоха. Но книга его в свое время была запрещена для чтения «Равинами Санкт-Петербурга», а Каца пытались проклинать в синагоге. Перестали после того, как окончательно поняли, ему от воплей расово озабоченных не жарко и не холодно. Так что равины орать перестали. А книга Каца переиздавалась трижды, и все неплохими терожами. Среди потока писем пришедших в редакцию Лихаима тоже были весьма различные. Единственная реакция героического автора мерзкой российской статьи Обраша и Даша тронуло больное место и спорить не о чём. Спорить и правда не о чём. Расизм есть расизм. какими бы красивыми словами его ни маскировать. Удивительно, но даже сознаваться, что еврейские парни брали в жёны русских девушек, только наплевав на яростное противодействие собственных родителей, автору не стыдно. То есть не стыдно козаку признаваться в том, что в его среде расизм явление массовое. Вот мне сказать откровенно стыдно было. просто за то, что такое может печататься в 21 веке, да ещё и на русском языке. И не в Зимбабве, а в России, не на Лимпопо, а на Неве. Евреям получается быть расистами можно. Причина дозволенности проста и понятна. Евреи жертвы расизма. Их чуть не уничтожили злобные немецкие расисты. Получается, за опасность, которая нависла над частью прадедушек и прабабушек, теперь всем евреям сделалось можно быть расистами. Мои слова политически некорректны, может быть, но попробуйте их опровергнуть.